Комментарии редактора, может найтись некоторое количество читателей, которые не осознают огромного стратегического и экономического значения фабрики по производству Прометия, которую описывает Каин. Так как ее взятие орками или сохранение в наших руках было столь жизненно важным для обеих соперничающих армий. Я посчитал, что немного дополнительной информации о том удивительном веществе, которое она производила, не пропадет даром. К сожалению, не смогла найти многого, поскольку эта область остается ревниво охраняемой территорией Adeptus Mechanicus но я приведу лучшее из всего, что мне удалось отыскать. Выдержка из «Наш друг Прометий», Имперское образовательное издательство, издание 238 897.М41. От благословенных императором боевых машин Астартес и до самого скромного портового грузовика весь Империум без преувеличения работает на Прометии. Может показаться удивительным, но это чудесное вещество дает намного больше, чем энергия, которой насыщаются оживляющие духи наших машин. Алхимические и побочные продукты его изготовления дают нам широкий спектр сырья для производства предметов каждодневного обихода, от красок, пластиков и фармакологических препаратов до синтетических протеиновых кубиков, из которых состоит основная часть пролетарского рациона в неплодородных мирах-кузницах. Но именно горючесть Прометия позволяет нам использовать его наиболее священным образом. От огнеметов, святым огням которых праведные наказуют нечестивых, до взрывчатых веществ, которые разрывают последних, отправляя в забвение – Везде это благословеннейшее из веществ хранит нас и защищает наши дома от происков чужаков, еретиков и мутантов. Сам Прометий может быть произведен различными путями из поразительного числа источников, среди них наиболее доступными являются атмосферы планет, газовых гигантов, подземные залежи древних органических материалов и определенные виды редких льдов, которые находятся только на холоднейших из миров. Конечно же, настоящее очарование этого издания передают иллюстрации, особенно посвящённые рассказчику Перусу Огню. Даже теперь я не могу не улыбнуться выражением лица ретиков, которых он сжигает на 28-й странице, так же, как я улыбалась им давным-давно, будучи еще ребенком.